и внезапно под его ногами что-то хрустнуло. Наклонившись, Холмов поднял с пол несколько стеклянных осколков, а чуть позже, поискав еще немного, отбитое горлышко бутылки и увесистый камень. «Все ясно!» — вскоре задумчиво произнес он, тщательно обнюхав и осмотрел микроскоп осколки и бутылочное горлышко.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 разрозненные казалось бы, не имеющие никакой взаимосвязи факты. Похищение картотеки, откровение гориллы, визит слесарев-гонщиков Бурлаки, сегодняшняя рандеву Люстрина с одесскими авторитетами, белые жигули, пожар, бутылка с бензинами, наконец, эта записка неожиданно из разноцветных причудливых цветных кусочков сложили стройную, логичную, вместе с тем жуткую картину. Шура понял, с кем он невольно скрестил шпаги. С глубоко законспирированным союзом одесского блатного мира и одесской номенклатуры. Неясные таинственные приглашенные слухи об этой суровой и жестокой организации, которая стремится взять под полный контроль Все маломайские прибыльные точки Одессы, торговлю оптовые базы, цеховиков, а также деятельность всех одесских блатных и уголовников бродили по городу уже давно. Шура наконец понял, зачем понадобилась Люстрину его картотека. Почувствовав вдруг какой-то противный холодок в нижней части живота и сильной слабость в ногах,